Глава четвертая. Пару раз я выглядывала в коридор, но снизу по-прежнему доносились чужие голоса и приглушенная музыка, поэтому выходить из комнаты я не спешила. Не хотелось с кем-нибудь пересечься и объяснять, что я забыла поздним вечером в чужой библиотеке. Можно было бы дождаться утра и уже не прячась, посмотреть книги, но опять-таки не хотелось вопросов, а они будут, ведь всем интересно, чем занимается выпускница Майброха, А если уж застанут с книгой про Саору или про магию видящих, то вопросов и вовсе не оберешься. И ладно там сестра, мама, отец или кто-то из Вилсонов, но вот если Саорцы обратят внимание, Шайрис, например, или Кириан... При мыслях о последнем я возмущенно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Все веселится, кружит голову какой-нибудь дурочки, хотя, кажется, дурочка здесь только я. Других причин, по которым я думала об этом мужчине, у меня не было. Он словно клещами впился в мои мысли и не отпускал. Даже в пустой комнате мне чудилось его присутствие и казалось, словно из темного угла за мной наблюдают огненные глаза. Безумие. «К черту библиотеку!» — сказала я, обращаясь к самой себе и направилась к кровати. «Надо ложиться спать. Чем быстрее засну, тем быстрее наступит утро, и тем скорее мы отправимся домой». По распоряжению Марты постель была заправлена свежим бельем, а на кресле лежала новая ночная сорочка. Но вместо того, чтобы переодеться и расправить кровать, я легла в платье прямо поверх плюшевого покрывала. Мне было настолько неуютно в этом доме, так остро ощущалось чужое присутствие, что в одежде я чувствовала себя увереннее. Вдруг придется вскакивать и бежать. Глупо, да? Постепенно сон сморил меня. Мне снился мой брох. Широкий двор, обнесённый высокими стенами, раскидистый столетний дуб, под которым осенью так удобно было сидеть в обнимку с учебниками, моя первая комната, больше похожая на келью, Снилась, как мы с подругами бились над заданиями часа Витони и других преподавателей. Снилась бесконечная вереница щенков, которых мне доводилось лечить. Снился коричневый лопаухий масик, первый из тех, кого я не смогла исцелить. Он жалобно скулил у меня на руках, а я рыдала, так и не сумев вдохнуть в него крупицу целительных сил. Потом снились книги. Много книг на неведомом языке, и сколько я не пыталась их прочесть, ничего не выходило. Мой дар молчал, чужеродные буквы казались простыми закорючками, и от бессилия сжимались кулаки. Я знала, что там что-то важное, но не могла разобрать с ней строчки. Затем меня перекинуло на выпускной в Майброхе. Я стояла... Одна в центре зала и со всех сторон неслось брезгливая «Обманщица! Позор!» «В темницу ее!» Вереница гневных лиц вращалась вокруг меня все быстрее и быстрее, сливаясь в один пестрый калейдоскоп. А я ничего не могла сказать в свое оправдание. Я вообще ничего не могла сказать. Язык прирос к небу и не слушался. Все, что я могла, — это смотреть. И постепенно людские лица становились все более блеклыми, а позади них... Проступали совсем другие очертания. темные, пугающие, огромные, с пылающими глазами, смотрящими прямо в душу. Они знали, кто я. Знали и жадно облизывались, предвкушая охоту. Мне хотелось бежать, но я не могла сделать шага. Хотелось кричать, но ни одного звука не сорвалось языка. Я будто тонула в липкой паутине. Каждое движение через силу, каждый вдох без облегчения. Голова шла кругом. Я чувствовала, что позади меня кто-то есть, но не могла обернуться. Горячее дыхание на моей коже, обжигающее острое ощущение чужого присутствия, едва слышная усмешка, от которой по коже шел мороз, звон цепей в гнетущей тишине. А в голове пульсировало только одно – бежать, бежать, бежать. Но вялое тело не желало подчиняться, оно будто больше не принадлежало мне. Все на что хватило силы – это бросить через плечо беспомощный взгляд. Позади никого – только пульсирующая живая тьма. Я надрывно выдохнула. Никого. Но стоило только вернуться в исходное положение, как прямо передо мной полыхнуло кровожадное пламя. Я вскрикнула и подскочила на кровати, потом и вовсе вскочила на ноги. Это сон. Просто сон. В голове гремело, в груди бухало. Меня трясло, и холодная липкая испарина покрывала тело. Просто сон. Простонала я пряча лицо в ладонях. Ничего страшного. Чтобы хоть как-то прийти в себя, я налила стакан воды и с залпом осушила его до дна. Потом открыла окно, запуская в комнату свежий воздух, и долго стояла, глядя на то, как неспешно моргали далекие звезды. Летняя ночь была теплой, но я продрогла и мелко тряслась. Спать больше не хотелось, да и страшно было. А вдруг кошмары вернуться. На часах было почти три ночи. Я выглянула в окно чуть дальше прежнего и убедившись в том, что особняк спал и ни одно окно не светилось, все-таки решила наведаться в библиотеку. Взяла со стола светильник, подкрутила его так, чтобы света было достаточно и в то же время, чтобы не слепил и вышла из комнаты. В доме было тихо. Окончательно замолкла музыка и людские голоса. Нигде не звенели бокалы и не раздавались чужие шаги. Мои собственные гасил ковер под ногами. Чувствуя себя чуть ли не преступницей, я кралась по пустынному коридору и вздрагивала от каждого постороннего звука. Ветка мазнула по окнам, холодный пот по спине. Вскрикнула в ночи одинокая птица, и сердце провалилось в пятки. «Я просто иду в библиотеку, просто хочу почитать, потому что у меня бессонница». Я повторяла про себя эти слова, словно молитву, и продолжала идти дальше. Когда где-то скрипнула дверь, я шмыгнула... За колонну и, вжавшись в стену, пригасила светильник на минимум. Скрип повторился. Потом еще раз и еще. Монотонно, равнодушно. Я поняла, что это просто ветер. Играл неплотно прикрытыми ставнями. Постояла еще минуту, прислушиваясь до дорезь в ушах, но так ничего больше и не услышала. Дом спал. «Не будь трусих, Ванесса, вперед!» Я подгоняла себя как могла, но все равно продвигалась очень медленно. Каждый шаг давался через силу и казалось, что сердце вот-вот не выдержит и выпрыгнет из груди. Я повторяла себе, что тут все свои, что в этом доме я бывала миллион раз, что все детство мы с подружками и сестрой носились по этим коридорам, катались по перилам и прятались в библиотеке от родителей. Здесь все как всегда. Шептала и сама себе не верила. Все поменялось. Дом стал чужим, люди, живущие в нем, тоже. Подруги уже не так близки, как раньше. С сестрой что-то творилось. Родители ничего не замечали. Никто ничего не замечал. Так одиноко я себя не чувствовала даже в первые дни по прибытию в Майброх, когда прошлая жизнь осталась закованной решеткой и впереди маячила только пугающая неизвестность. Я спустилась на первый этаж, миновала пустынный холл и, свернув направо от входа, оказалась перед дверью в библиотеку. Прежде чем зайти внутрь, я оглянулась. Пусто, тихо, темно. Даже слуги уже спали, и только одна я шарахалась по темному особняку и тряслась от непонятного страха, как осиновые листы на ветру. Вопреки ожиданиям, дверь поддалась бесшумно. Стоило мне только легонько толкнуть ею ладонью, и она приоткрылась. Достаточно для того, чтобы я смогла протиснуться. Зайдя внутрь, я аккуратно притворила ее за собой и с трудом перевела дух. Окна в библиотеке были зашторены тяжелыми парсьерами, поэтому темень стояла жуткая. Тусклый огонек светильника выхватывал лишь небольшой пятачок впереди, подсвечивая стеллажи, плотно заставленные книгами. Рискуя привлечь к себе внимание, я прибавила света. Пятачок стал шире, но тьма за его пределами как будто наоборот сгустилась. Было душно и пыльно. Тот самый запах старых книг, который в моей брохе казался таким вкусным, тут не вызвал ничего, кроме желания потереть глаза и чихнуть. Опасаясь, что кто-то снаружи увидит свет, прибивающийся из-под двери, я прошла дальше и, ведя пальчиками по корешкам книг, принялась читать, что на них написано. Вскоре идея отправиться ночью в библиотеку показалась глупой. Что можно найти в потемках? Тут тысячи книг, стеллажи от пола до самого потолка, и до верхних полок можно добраться только с помощью специальной лестницы. Сами книги были насованы в удручающем беспорядке. Никто не пытался упорядочить их по темам или хотя бы в алфавитном порядке. Все в разнобой. Фривольные романы вперемешку с историческими журналами, сборники стихов рядом с иллюстрированными альбомами по искусству, трактаты философов и следом занимательные задачи по математике. Да тут сам черт ногу сломит. И самое обидное, мне не попалось на глаза ни одной книги про магию, ни то, что про видящих, которые меня так интересовали, а хотя бы про целителей или стихийных магов. Ничего. И про Сауру тоже ничего не было. Странно. Но не могло же такого быть, чтобы в такой богатой библиотеке ничего не нашлось на такие интересные темы. Все еще теша себя тщетными надеждами, я продвигалась все дальше и дальше, светила направо, налево, подходила к одному стеллажу, к другому, вставала на цыпочки, пытаясь рассмотреть что-то на верхних полках и приседала, чтобы достать книги. С самого низа. И так незаметно для самой себя выбралась к дальней части, где стояли массивные столы и кресла, для любителей отдохнуть или поработать в библиотечной тишине. Мазнула светом по пустому столу, по двум креслам, стоящим справа, а потом обернулась к тому, что слева и чуть не заорала. Лишь в последний момент успела зажать себе рот рукой. Кресло было отвернуто в другую сторону, и в нем кто-то сидел. От страха чуть не разорвалось. Сердце, но присмотревшись, я узнала подругу. «Дина?» — шепотом позвала я. Она сидела ко мне спиной и не двигалась. Я обошла ее и, держа дрожащий светильник на вытянутой руке, заглянула в лицо. Глаза закрыты, на коленях лежала какая-то княженция. «Дина, ты спишь?» Она снова не отреагировала, а я не знала, что делать. То ли будить, то ли оставить в покое. «Ведь если она устроилась тут, в тишине и одиночестве, значит, для этого были причины. Так ведь? А может, просто зачиталась и задремала, и если не разбудить, то с утра у нее будет болеть спина от ночи, проведенной в кресле?» «Дина?» Я все таки тронула ее за плечо. Ноль реакции. Она не только не шелохнулась, но мне даже показалось, что ее тело было неестественно жестким, будто окоченевшим». Во рту пересохло. С трудом, проведя языком по шершавым губам, я снова позвала «Дина, проснись!» И тряхнула ее за плечо чуть сильнее. А она, вместо того, чтобы открыть глаза, взяла и повалилась ничком прямо на пол. Я испуганно отпрянула в сторону. «Дина!» Ее тело осталось в той же позе, что и на кресле. Ноги согнуты, голова якобы откинулась на подголовник, пальцы сжимали невидимые подлокотники. Только глаза открылись, и теперь, тускло мерцая, таращились прямо перед собой. Прижавшись спиной к полкам, парализованная от ужаса, я смотрела на подругу и не могла дышать. Она... она умерла? Она... проклятье! Кое-как, отлипнув от стеллажа, я сделала шаг к ней, а потом, стуча зубами от страха, присела рядом с ней... Отставила светильник в сторону и прикоснулась к неестественно выгнутому запястью. Вроде жива. «Дин, пожалуйста, очнись!» Я пыталась успокоиться и призвать на помощь свой дар, но он не откликался. Нехотя, буквально по каплям с моих пальцев стекала целительная сила и уходила в пустоту. «Дина, Диночка, пожалуйста, не надо!» Я не могла сдержать слезы, они сами катились по щекам оставляя за собой жгучий след. «Все будет хорошо, Дин». «Ну же, я же могу, я целитель, сильный, способный. Я чуть ли не с того света людей вытаскивала». Силы упирались, не шли, и сколько бы я их ни толкала, поток оставался ничтожно маленьким. Тут я зацепилась взглядом за книгу, что свалилась с ее колена и теперь лежала на полу, раскрытая примерно на середине, на пустой странице. Я взяла ее в руки и перевернула лист. Пусто. Еще два. Снова пусто. Торопливо пролистала веером и не увидела ни слова. Что за чертовщина? Захлопнув в странный томик, я посмотрела на его обложку. Там была только одна фраза, небрежно написанная жестким, угловатым почерком. «Как дела, Несс?» Сдавленно ухнув, я отшвырнула от себя книгу, словно та была пропитана ядом, и в тот же в голове взорвалась вспышка ослепительного света. Стало так больно, что я охватилась за виски и повалилась на пол, выгнувшись всем телом. Глаза выжигала. Словно безжалостный палач вонзил в них раскаленный железный пруд и, наслаждаясь каждой секундой пытки, медленно проворачивал. Каждая пульсация, как безжалостный удар молотом по затылку, я ослепла, оглохла и потеряла саму себя. Голос пропал. Я, как рыба, открывала рот, но с губ не слетала ни звука. Казалось, что еще немного, и голова лопнет. А потом боль схлынула, оставляя за собой выжженное пепелище. Дрожа всем телом и задыхаясь, я кое-как приподнялась. Вытерла тыльной стороной ладони губы, покрытые горькой пеной, и оглянулась на Дину. И закричала, потому что это была просто оболочка. Кукла, пустая и безжизненная. Я раньше этого не видела. Вне себя от ужаса я бросилась прочь, бежала, не разбирая дороги, на пути врезалась в стеллажи, роняла книги, спотыкалась, падала, ничего не видела, сквозь пелену ужаса и слез, просто бежала. И, распахнув дверь, со всего маха в кого-то врезалась, вскинула ошалевший взгляд и снова пропасть под ногами. «Кириан!» Оттолкнув его, что есть силы, я отпрянула и прижалась спиной к стене. «В чем дело, Ванесса?» Я смотрела на него и беспомощно хватала воздух ртом, не в силах сделать полноценного вдоха, потому что я видела, не боковым зрением, не размыто, а чёткой, прямо перед собой, янтарные глаза с узкими зрачками. «Что-то не так?» Красивые губы скривились в едва уловимой хищной ухмылке. «Я...» В этот момент на втором этаже сгорелся свет раздались встревоженные голоса. «Кто кричал?» На лестнице появилась хозяйка дома в атласном халате поверх ночной сорочки, следом за ней взволнованная маменька. «Ванесса!» Она ринулась ко мне, а я не могла оторвать глаз от Кириана. Он снисходительно улыбался, как бы спрашивая «Ну вот он я, и что ты будешь делать теперь?» Тем временем мама оказалась рядом и обхватила ладонями мое лицо, Стревоженно заглядывала в глаза. «Что случилось, девочка?» «Я пошла в библиотеку, а там... там...» «Что там?» Раздалось позади. Медленно обернувшись, я увидела идущую к нам Дину. Зевая, потягиваясь, она сонно произнесла. «Кажется, я немного задремала». В этот момент перед глазами потемнело, и я без чувств повалилась на пол.